Картина пятая. Твои руки в крови, Хаггард. Кого ты убил, хагард Молчи, Хорра. Я убил того. Молчи, слушай. Он сейчас начнет играть. Я уже стоял здесь и слушал. Но вдруг так сжало сердце. я не мог уже оставаться один. Не мути мой разум, Нонни. Не скушай меня. Я убегу отсюда. Ночью, когда я уже сплю Ты налетаешь на меня, как демон Хватаешь за шиворот Волочишь сюда Я ничего не помню Скажи, мальчик, нужно спрятать труп Да, да чего же ты не бросил его в море? Тише О чем ты болтаешь? Мне нечего бросать море Но руки твои в крови Молчи, Хорре Сейчас он начнет Молчи, слушай «Тебе я говорю, ты мне друг или нет, хорра Тащит его ближе к темному окну церкви. Хорро бормочет. «Какая темнота, если ты поднял меня с постели для этой проклятой музыки!» «Да, да, для этой проклятой музыки!» «Но ты напрасно нарушил мой честный сон!» «Я не хочу музыки, Нонни!» «Так, или мне было бегать по улице, стучать в окна и кричать!» «Эй, кто там живой «Идите помогать Хагарту!» «Станьте с ним против пушек!» «Ты что-то путаешь, Нонни!» «Выпей джину, мальчик!» «Какие пушки?» «Тише, матрос!» Оттаскивает его от окна. «Ох, ты треплешь меня, как шквал!» «Тише!» «Он, кажется, посмотрел на нас в окно!» «Что-то белое мелькнуло за стеклом!» «Ты можешь смеяться, Хорре!» «Если бы он вышел сейчас, я закричал бы, как женщина!» Тихо смеется. «Ты про Дана говоришь? Я ничего не понимаю, Нонни!» Но «Разве это Дан? Конечно, это не Дан! Это кто-то другой!» «Дай мне руку, матросик!» «Я думаю, что ты просто хлебнул лишнего, Нонни!» «Как тогда, помнишь, в башне? И рука у тебя дрожит!» Но «Только тогда игра была другая!» Понижая голос Но рука твоя Действительно в крови Ой, ты ломаешь мне пальцы Хагард угрожающий Если ты не замолчишь, собака Я сломаю тебе каждую кость Я вытяну из тебя каждую жилу Если ты не замолчишь, собака Молчание Тихо стонет Будто жалуется Далекий прибой Далеко ушло море от черной земли И ночь безмолвная. Пришла неведомо откуда и стала над землей. Встала над землей и молчит. Молчит и ждет чего-то. И дикие туманы колыхнулись ей навстречу. Дыхнуло море призраками. Гонит на землю стадо безголовых покорных великанов. Туман идет. Почему он не зажигает огня? Хмуро, но уже покорно спрашивает хоррора. Ему не нужно огня. Может быть, в церкви никого уже нет? Есть. Поднимается туман. Какая тишина. Пахнет чем-то нехорошим. Как ты думаешь, Нонни? Тсссс. Первые тихие звуки органа. Сидит кто-то в темноте один. И на непонятном языке говорит Богу о самом важном. И как не слабы звуки... Вдруг сразу исчезла тишина. Холыхнулась ночь, и всеми мириадами своих призрачных глаз уставилась на темную церковь. Тревожный шепчет голос. Слушай, он всегда так начинает. Сразу хватает за душу. Откуда у него сила? Он сразу берет за сердце. Мне не нравится. Слушай, вот он притворяется Хагардом. Корже, маленький Хаггард на коленях у матери Смотри, все руки полны золотыми лучами Маленький Хаггард играет золотыми лучами Смотри, я не вижу Нонни Пусти мою руку, мне больно Вот он притворяется Хаггардом Слушай Глухо звучат томительные аккорды Хаггард тихо стонет О чем ты, Нонни? Тебе больно? «Да, ты понимаешь, о чем он говорит?» «Нет, он говорит о самом важном, о таком важном Хорре. Если бы мы могли понять...» «Я хочу понять. Слушай, Хорре, слушай!» «Зачем он притворяется Хаггардом?» «Это не моя душа. Моя душа не знает этого». «Чего, Нонни?» «Не знаю, какие ужасные сны в этой стране. Слушай, вот, он теперь будет плакать и скажет...» Это Хагард плачет. Он будет звать Бога и скажет, это Хагард зовет. Он лжет. Хагард не звал. Хагард не знает Бога. Снова сдержанно стонет. Тебе больно? Да, молчи! Хагард сдержанно вскрикивает. Ох, хора! ты да что с тобой, Нонни? ты да скажи же ему, что это не Хагард, это ложь. Торопливо шепчет Хагард. Он думает, что он знает, а он ничего не знает. Он маленький, дрянной старик с красными, как у кролика, глазами. Его завтра слопает смерть. Ха! Он торгует бриллиантами, пересыпает их с руки на руку, как старый жид, а сам умирает от голоду. Обман, хоррэ, обман! Давай громко говорить, хоррэ! Мы здесь одни! Кричит, обращаясь к гремящему органу. Эй, музыкант! Музыкант! На твоих крыльях не может подняться и муха Самая маленькая муха не может подняться Эй, музыкант, давай твою дырявую шляпу И я кину в нее грош, больше не стоит твое лгание Ты что болтаешь там о боге, кроличьи глазки? Замолчи, мне стыдно тебя слушать Клянусь, мне стыдно тебя слушать Не веришь, все зовешь Куда? Бей их в лоб, нонни «Молчи, собака! Ну какая ужасная страна! Что делают в ней с человеческим сердцем? Какие ужасные сны в этой стране!» Умолкает. Торжественно падет орган. от чего ты замолчал, Нонни?» Тревожно спрашивает Матрос. «Я слушаю. Хорошая музыка, Хорра. А разве я что-нибудь говорил?» «Ты даже кричал, Нонни, и меня заставил кричать с собою». «Это неправда. Я все время молчу. Ты, знаешь ли, я ведь даже ни разу не раскрывал это. Тебе что-нибудь приснилось, Хорро? Может быть, ты думаешь, что ты возле церкви? Ты просто спишь на твоей постели, матрос. Это сон». Хорро со страхом. «Хлепни-ка Джинну, Нонни! Не надо. Я уже хлепнул чего-то другого. Твои руки! Молчи, Хорро. Разве ты не замечаешь... Что все молчит и слушает И один ты болтаешь вот то ведь музыкант может обидеться Тихо смирется О торжественном примирении человека с Богом Будет созвучие медных труб Густеет туман Громкий топот ног Кто-то тревожный пробегает по пустынной улице Но они Шепчет матрос Кто-то пробежал Я слышу «Но, Анни, еще кто-то бежит!» «Дело неладное!» Мечутся среди ночи испуганные люди, удваивают шаги ночного эха, удесетеряет их страх и кажется, будто весь поселок, охваченный ужасом, убегает куда-то. Колеблясь, танцуя молчаливо, как на волнах, проплывает фонарь. «Его нашли, хорре! Этого убитого нашли, матрос!» Я не выбросил его в море. Я принес его и прислонил головой к двери его дома. Его нашли. Еще проплывает, качаясь фонарь. Точно услышав тревогу, сразу на высоком аккорде обрывается орган. Мгновение тишины, пустоты жуткого ожидания. И все ее заполняет до самых краев. Отчаянный женский вопль. Туман густеет.